19. -е. Весь вечер я надеялся, что Бетфорды не придут. Наконец часы пробили половину 12-го, и через пару минут я услышал шум гравия на подъездной дороге. Я пошел открывать дверь. Да, это были они. Серый блестящий лимузин, изысканно покачиваясь, как раз припарковывался за моим поддержанным торнадо. Я вытащил зонтик для гольфа из железной стойки в коридоре. Держа его в руке, я поспешил к садовой калитке, чтобы прикрыть миссис Бетфорд от дождя. На ней был темный жакет из норки и, видимо, сегодня после полудня она побывала у парикмахера, поскольку ее обесцвеченные волосы вздымались над олбом бело-голубой волной. Небольшая черная шляпка как бы просто лежала сверху волос. Она подставила мне правую щеку для поцелуя, и когда я послушно нагнулся, то почувствовал тяжелый запах итальянских духов, такой крепкий, что, наверное, эти духи можно было использовать вместо топлива для городских автобусов. Констанс Бетфорд, несомненно, была красивой женщиной, однако она была подозрительной, несносной, снопкой, о чем свидетельствовали узкие щели глаз и морщины вокруг опущенных к низу углов губ. Я посмотрел на Уолтера поверх ее плеча. Видя напряжение на его лице, я догадался, что он просил Констанс следить за своим поведением. Он отчаянно хотел увидеть Джейн и понимал, что в обмен на эту привилегию Констанс должна проявить хоть малую толику сердечности. Констанс вошла в холл и огляделась. «Вижу, что ты в последнее время мало что сделал дома», — заметила она. Она слегка сморщила нос, как будто до нее донесся какой-то неприятный запах. «Работа», — объяснил я. «Позвольте, я помогу вам снять жакет». «Спасибо. Пока, наверное, снимать не буду. Отопление действует не наилучшим образом, так?» «Джейн всегда любила огонь в камине», — ответил я. М? «Я тоже люблю огонь в камине», — вмешался Уолтер, стараясь поддерживать товарищеское настроение. «Огонь в камине и стаканчик пунша. Зимой нет ничего лучше. Да и как это романтично». «И когда это мы с тобой последний раз сидели у камина с пуншем?» — жестко оборвала Констанс. Она развернулась ко мне с миной, многозначительно показывающей, что Констанс Бетфорд скорее умрет, чем согласиться сесть у камина со стаканчиком пунша, даже если бы Уолтер действительно ей это предложил. «Согласно Уолтеру, романтизм — это что-то среднее между второсворотной туристской базой в Аспене и картинкой на развороте плейбоя», — заявила она величаво вплыла в гостиную. «Да, и здесь ты мало что сделал», — каркнула она. «Дай ей немного времени», — проснул Уолтер, — «пусть она немного успокоится. Она крайне переживает из-за всего этого, она очень нервничает». — Виски? — спросил я так, будто вообще его не слышал. — Разве ты пьешь шивас регал? — заинтересовался Уолтер. — Конечно. Выпьем немного разбавленного. — Констанс! — обратился я. — Не желаете ли рюмку вина? — Спасибо. Я не пью до шести и после одиннадцати. Когда я приготовил Уолтеру виски, мы сидели перед камином и смотрели друг на друга. В окна снова забарабанил дождь. Я слышал, как постукивает на втором этаже незакрепленный ставень. Констанс подтянула край платья и нетерпеливо спросила. Нам надо что-либо сделать. Например, взяться за руки или закрыть глаза и думать о Джейн. «Хм, это не спиритический сеанс, ответил я. Во время сеансов вызываешь духов и при удачном стечении обстоятельств они отвечают. Если Джейн собирается появиться этой ночью, то она появится, невзирая на то, хотим мы этого или нет. О, «Разве ты не думаешь, что она появится раньше, если узнаешь, что ее мать находится здесь?» — серьезно спросила Констанс. Я посмотрел на Уолтера. Я мог сказать, что присутствие Констанс не играет совершенно никакой роли, но не всегда нужно говорить правду. А кроме того, у меня не было никакого желания ссориться. Я был очень измучен после сегодняшних подводных испытаний и мечтал только об одном — лезть в постель и уснуть. Я был так измучен, что втайне радовался, что буду спать один, а не с Джилли. «Я думаю, ваше присутствие значительно повысит вероятность появления Джейн», сказал я Констанс и одарил ее самой доброжелательной улыбкой, на какую только еще был способен. «Дочь всегда приходит к матери со своими хлопотами», заявила Констанс. «Хоть Джейн была папиной любимицей, но с каждым серьезным делом она приходила ко мне». Я поддакнул, по-прежнему улыбаясь. Уолтер посмотрел на часы. «Хм, «Почти полночь», заявил он. «Ты думаешь, она появится?» не знаю уолтер у меня нет над ней никакой власти я даже не знаю почему она является и чего хочет выглядит ли она здоровой вмешалась словно бы садясь в лужу констанс я вытаращил на нее глаза констанс джейн мертва как может выглядеть здоровым мертвой не надо мне напоминать что я потеряла дочь окрысалась констанс и не надо мне напоминать как это случилось — Очень хорошо, потому что у меня нет ни малейшего желания говорить об этом. — Ах так, — взбесилась Констанс, — ты, наверное, считаешь, что нисколь в этом не виноват? — А в чем я, по-вашему, виноват? — Ох, успокойтесь, — вмешался Уолтер, — не будем раскапывать то, что уже давно зарыто. И тут же пожалел об этих своих словах. Он выпрямился в кресле и покрылся румянцем. Джейн, была беременна, — упрямо скрипела Констанс. — Сама идея позволить беременной женщине сесть за руль, уехать так далеко, да во время метели, совсем одной, без какой-либо опеки, в то время как ты сидел себе дома и глазел на какой-то идиотский хоккей? — По-моему, это была преступная неосторожность. Это было обычное преступление. — Констанс, — прикрикнул Уолтер, — довольно упреков. — Это уже в прошлом. «Он ее убил! Убил их обоих!» — скулила Констанс. «А я еще не должна волноваться! Моя единственная дочь! Мое единственное дитя! Моя единственная надежда на внука! Все потеряно из-за хоккея! Все потеряно из-за мужа, который был слишком ревнив и небрежен, чтобы проследить за своей женой и ребенком!» «Констанс, — сказал я, — выметайся из моего дома. Уолтер, забери ее отсюда!» «Чего?» – переспросил Уолтер, словно не расслышал. «Я сказал, чтобы ты ее отсюда забрал и не привозил больше никогда. Еще и пяти минут не прошло, как она здесь, а уже начинает свое. Может, до нее наконец дойдет, что никакой метели не было, когда Джейн поехала к вам, и что если кто-то виноват, то скорее ты, если разрешил ей возвращаться домой, когда погода ухудшилась. И может, до нее наконец дойдет, что я потерял намного больше, чем вы?» Я потерял жену, девушку, которая была моей подругой жизни, и сына. Так спокойной ночи, хорошо? Мне жаль, что ты напрасно старался, но я не собираюсь больше выслушивать инсинуации и оскорбления от Констанс. Это все. Послушай, запротестовал Уолтер, мы все перенервничали. Я не перенервничал, ответил я. Я просто хочу, чтобы ты забрал отсюда Констанс, прежде чем я сделаю что-нибудь невежливое, например, выбью ей все зубы. «Как ты смеешь так говорить со мной?» — взвизгнула Констанс и встала. Уолтер тоже встал, потом сел и снова встал. «Констанс!» — с мольбой обратился он к ней, но Констанс была слишком сбешена, чтобы ее что-то могло смягчить. «Даже ее дух не находится в безопасности под твоей опекой!» — провизжала она, угрожая мне как-то подобным пальцем. «Даже когда она умерла, ты не способен ее опекать!» Она ринулась к двери. Уолтер повернулся ко мне и бросил на меня отчаянный взгляд, означающий, насколько я его знал, что он частично осуждает Констант за ее мерзкое поведение, а частично меня за то, что я снова вывел ее из равновесия. Я даже не потрудился встать с кресла. Мне следовало догадаться, что этот вечер закончится очередной истерикой. Я потянулся за бутылкой Шива Срегал и снова наполнил свой бокал почти до краев. Я? «Пью», — сказал я булькающим голосом старого алкаша, чтобы забыть. «О чем ты хочешь забыть?» — тут же переспросил я сам себя и ответил сам себе. Хм? «Не помню». Но в ту же секунду я услышал яростный стук в парадную дверь. Уолтер снова появился в гостиной.